«Литнет представляет. Анна Шнайдер. Я тебя не хочу. Читает Екатерина Нарышкина. Глава первая. Говорят, когда парень и девушка дружат, один из них обязательно влюблен в другого. И мне много раз заявляли подобное, при этом хитренько посматривая из-под лобья. Признавайся, мол, ага, сейчас. Влюбленная, как же». Разве можно влюбиться в человека, который при встрече подходит, даже подкрадывается, к тебе сзади и хлопает тебя по ушам? Не сильно, но вполне достаточно для того, чтобы взвизнуть и взвиться до потолка. Нет, конечно, настолько обнаглел Сашка не сразу, а примерно через полгода после нашего знакомства и совместного сидения за одной партой. Я пыталась избавить его от этой дурацкой привычки, Даже разок заехала кулаком в глаз, но он только усовершенствовал свои навыки стучания по ушам. Начал отпрыгивать в сторону или приседать, раздражая меня этим неимоверно. Вот и как тут влюбиться? Никак. Любовь начинается с головы, а когда тебя по ней хлопают, то она умирает, даже не начавшись. Ну и хорошо. Я представляю, что бы со мной было, если бы я любила Сашку. Он хороший парень, но бабник страшный. А еще я однажды, конечно, не совсем трезвая, спросила его, почему он из девушек дружит только со мной, на что получила исчерпывающий и очень точный ответ. «Просто я тебя не хочу». Я тогда даже обиделась, но так, немножко. В сущности, на что обижаться? Я ведь тоже его не хочу» если только совсем чуть-чуть. В то утро Ленка опять спрятала мои очки, заставив в очередной раз ощутить себя каким-то китайским болванчиком, на которого всем наплевать. Сестрице моей уже 13 вполне сознательный возраст. Я в ее годы за поем читала Толстого с Достоевским, смотрела передачи про историю и сочиняла глубокомысленные стихи и рассказы. Аленка ничего не сочиняет и не читает, а смотрит только дом 2 и какие-то дурацкие видосики в соцсетях. Но я бы ей все прощала, если бы любимым развлечением у нее последние года два не стал аттракцион «Доведи Стасю до белого коленя и кругов в глазах. Я даже родителей подключала к этой проблеме, но там все понятно. Они настолько любят ее, поздний ребенок все-таки и так забаловали, что уже абсолютно не способны воспитывать. Ленка их не слушается, она и меня не слушается. Ребенок вырос, понял, что ему ничего не грозит, и начал этим пользоваться. Ситуацию осложняло то, что я нигде не могла запереться от сестры, если не считать туалета. Мы жили в одной комнате, и, соответственно, у этого чертенка с ангельским лицом Был полный доступ к моим вещам. Спрятать очки — любимое развлечение. Еще из любимых — побрызгать мое белье папиной туалетной водой, засунуть в комод живую мышь, бесконечно переставлять книги на полках, чтобы я не могла их найти. Но к этому я уже почти привыкла. Хуже всего было, во-первых, то, что Ленка постоянно выключала будильник на моем мобильном телефоне, как только я засыпала. Я пробовала прятать, но спрятанный будильник автоматически равен будильнику неуслышанному. Спасибо моим встроенным биологическим часам, иначе меня давно уволили бы с работы. А во-вторых, в этом году сестра вдруг поняла, что хорошими делами прославиться нельзя, а вот видосиками можно. И теперь она снимает все подряд, в том числе и орущую в ярости меня, а потом выкладывает в интернет». Попытки поговорить с родителями опять ни к чему не привели. Леночка хорошая, а я демон в очках, который не понимает, что у ребенка просто так проявляется переходный возраст. «Наша девочка это перерастет, сказала мама, умильно улыбаясь. А папа согласно закивал. «Я бы переехала. Честное слово, сняла квартиру и переехала бы, но...» «Вы знаете, сколько стоит снять квартиру в Москве?» Ладно, бог с ней, с квартирой, хотя бы комнату. Это как минимум половина моей зарплаты. Половина. И что дальше? Жить в впроголодь? Всю жизнь переезжать из одной клетки в другую? Нет уж. Я решила, буду терпеть, пока не кончится терпение, и копить на ипотеку. Вот только терпение уже кончалось, а до ипотеки было еще очень и очень далеко.